синкеевич Все время беседы с щелкнутым хранителем, он пытался хотя бы ослабить веревку, стягивавшую руки. Но не тут-то было. Проклятые маньячины скрутили его очень надежно. Когда сэр Генри приставил нож к горлу Насти, сердце резануло болью. Неужели на этот раз не удастся спасти девчонку? Сенкевич чувствовал вину. Всю же из-за него Платонов с Настей угодили в эту безумную круговерть мироздания. Адепты, воздев руки к небу на одной ноте, затянули то ли гимн, то ли молитву. Это звучало одновременно уныло и дико, угрожающе. От гортанных слов, произносимых речитативом, по коже пробегал холодок. На затылке, казалось, шевелились волосы. Хранитель что-то резко выкрикнул. Маньяки разом замолчали. Наступила мертвая тишина, нарушаемая только всхлипами Насти. — Все, — понял Сенкевич, — конец. Метко брошенный камень угодил в висок сэра Генри. Тот скрикнул от неожиданности, выпустил волосы Насти, выронил нож, который отлетел и с тяжелым бульком ушел под воду. Сразу же второй камень попал баронету в ухо. «Взять — Взять! — рявкнул хранитель, отскакивая, — указывая на чудом освободившегося Платонова, который целился в него третьим камнем. Маньяки послушно двинулись на капитана. Сэр Генри с проклятиями шарил по карманам плаща. «Стойте! Дайте что-нибудь вместо ножа!» Касминский развернулся и швырнул бритву. Хранитель поймал ее на лету, раскрыл, придирчиво осмотрел. Сенкевич почувствовал, что руки его больше не связаны. «Сейчас, доктор!» прошипели за спиной. «Сейчас я вас освобожу. Узлы тугие, вы уж потерпите. Давай скорее», процедил синкевич с тревогой наблюдая, как на Платонова идут четверо психов, а сэр Генри возвращается к столбу. Наконец веревки упали. Сенкевич ринулся на помощь Насти. Хранитель в образе сэра Генри не был так уж неуязвим. Хороший хук отбросил его на пару шагов. Сенкевич сунул руку в карман и Достал пинцет, лупу, отшвырнул. Где-то был скальпель. Уотсон всегда его с собой носил. Инструмент нашелся, но применить его не удалось. Подбежал сэр Генри. Хищно блеснул лезвие бритвы. синкевич уклонился от первого выпада, выставил перед собой скальпель. Хранитель только усмехнулся, поигрывая бритвой с ловкостью заправского уголовника. Вдруг он дернулся и упал вперед. синкевич едва успел отпрыгнуть. За спиной сэра Генри обнаружился Берримор с дубиной. Дворецкий немедля нанес контрольный удар работодателю, который уже встал на колени собирался подняться. Сенкевич торопливо перерезал скальпелем веревки, стягивающие руки и ноги Насти, крикнул «Беги!», а сам ринулся на помощь Платонову. Капитан ловко маневрировал по заднему двору, уходя от преследователей. Вступить в прямую схватку не торопился. Маньяки в развивающихся плащах, носившиеся за ним, напоминали стаю летучих мышей. Между ними беспорядочно метался Берримор с дубиной, но никого не мог догнать. Сенкевич атаковал сзади, врезал одну из черных фигур в затылок. Псих оказался крепким, он лишь споткнулся, затем резко обернулся, осклабился. Коллега! Михаил Острок тут же позабыл о Платонове. Так ему понравилась идея, — Сразиться с собратом по медицине. — Что это у вас? — О, у меня тоже есть такой. Им очень удобно резать шлюх. В левой руке врача сверкнул скальпель. Острок с приятностью улыбнулся. — Тот самый. — Я раздела тебя, как шлюху. Он бросился на Сенкевича. Тот выгнулся в бок. Лезвие только рассекло ткань пальто. Наутмаш полоснул скальпелем. На щеке Михаила появилась глубокая рана. Врач злобно вскрикнул, прижал руку к лицу. Между пальцами заструилась кровь. «Только бы в Хайда обратно не перекинулся!» — мелькнула мысль. «С этаким кабаном точно не справлюсь!» Сенкевич сделал еще выпад. Острок уклонился, прыгнул вперед. Пырнул скальпелем в живот, словно финкой. Острие угодило в металлическую пуговицу пальто, что спасло Сенкевичу жизнь. «Сэр Генри!» — отошел подальше — отгородившись от дерущихся фонтаном, отстраненно наблюдал за схваткой. Платонов дрался с Касмински, они упоенно молотили друг друга по физиономиям. Парикмахер был здоров и злобен. Капитану повезло, что маньяк отдал бритву хранителю, иначе поединок закончился бы мгновенно. Платонов с Касмински вошли в клинч. Обхватив друг друга руками, с топтались на одном месте. Каждый пытался свалить противника. Принц Альберт выхватил шпагу, пошел на капитана. — Берримор, убери его, — пропыхтел Платонов. — Извините, сэр, как это? Дворецкий замер в нерешительности. — Мне поднять руку на августейшую особу? Принц сделал выпад. Платонов, поднатужившись, дёрнул парикмахера, подставив его под шпагу. Остреё вонзилось в плечо Косминский. — аристократа аристократы! — взвыл поляк. — Олтер Сикерт. С остро заточенным шпателем подскочил к Платонову. Замахнулся, собираясь полоснуть по шее, но не успел. Сзади подбежала Настя, ловко подставила подножку. Художник рухнул на землю. Девушка прыгнула сверху, оседлала его, выбила шпатель из руки, врезала по челюсти. Сикерт коротко рассмеялся, сбросил Настю, потянулся к оружию. Девушка пинком отшвырнула шпатель на несколько шагов. Сикерт выругался — Легнул Настю так, что она отлетела, упала навзничь. Художник тут же бросился на нее, придавил коленом к земле, схватил за горло. Принц дернул шпагу, обошел дерущихся, собираясь снова атаковать капитана. Берримор подбежал к Альберту, пнул его под зад. Венциносный маньяк в ярости обернулся. «Уж простите, ваше высочество», — повинился дворецкий, шагнул вперед и двинул его по физиономии. Схватил за кисть руки выкрутил изо всех сил. Шпага выпала из ослабевших пальцев. «Не надо было связываться с плохой компанией, ваше высочество. Теперь что ж поделаешь?» Сикерт продолжал душить Настю. Задыхаясь, девушка судорожно шарила по земле, с трудом удерживая угасающее сознание. «Камень бы!» Ладонь ощутила что-то холодное, металлическое. Она схватила рукоять шпаги, хлестнула наугад. Удар художнику кожу на виске. Кровь залила глаз. Сикерт взревел и ослабил хватку. Настя же тут же хлестнула еще раз, попала по шее. Художник захрипел, разжал пальцы. Девушка столкнула его с себя, откатилась в сторону, села, держась за горло и переводя дыхание. Рядом сидел также, зажимая шею, Сикерт, и из глубокой раны на воротник пальто лилась кровь. Берримор, Сыпляя извинениями и оправданиями, старательно молотил Альберта. Его мощные кулаки оставляли на красивом лице принца синяки, которые, однако, тут же почти мгновенно исчезали. Портрет, дарующий вечную молодость и красоту, принимал увечья на себя. синкевич теснил острого в сторону бассейна. Врач, изрядно пораненный, медленно отступал. В крови были оба противника — Скальпель острого оставил на сенкевиче множество порезов. Платонов выставил все же в спарринге с Касмински, переломил ситуацию в свою пользу и теперь шел в наступление, методично нанося парикмахеру мощные удары. Поляк с расквашенным носом, разбитыми челюстями, заплывшими глазами, едва держался на ногах. Сикерт захрипел, изо рта хлынула кровь. Он коснулся губ, Посмотрел на окровавленные пальцы, словно не веря собственным глазам. Потом показал руку Насти. Выражение лица у художника было по-детски обиженным, будто он спрашивал «За что?». Издав нечленораздельное бульканье, Сикерт свалился лицом вперед, содрогнулся в агонии и замер. синкевич почти прижал острого к бортику бассейна. Ощутив спиной холод мрамора, поняв, что отступать больше некуда, врач зарычал «За» и с отчаянием загнанного животного бросился на противника. синкевич отбил руку со скальпелем, ответил хуком справа. Отскочил на шаг и, не давая Острогу опомниться, врезал ногой в живот. Врач упал на бортик, перекувырнулся и рухнул в воду. Раздался тяжелый всплеск, по поверхности воды пошли круги, затем все стихло, Острог так и не выплыл. Платонов, между тем, добивал парикмахера. Косминский упал на колени и новый удар отправил его в нокаут. «Ваше высочество!» — взвыл Берримор, наблюдая, как разбитая скула принца тут же заживает. «Да сколько ж можно-то!» К нему подоспели Настя и Дан, помогли скрутить Альберта. синкевич принес веревку, от которой недавно освободился, связал принцу руки за спиной. Не особенно расстроившись, Альберт уселся на заднее крыльцо, всем видом показывая, что не будет сопротивляться. — Так-то оно и лучше, — резюмировал Берримор. — Не хочется рук марать, то есть, простите, ваше высочество, обогрять, конечно. — Обогрять руки кровью августейшей особы. В драке все четверо как-то забыли об основном противнике — хранителе, который сейчас вышел из-за фонтана, поигрывая опасной бритвой. — Да чего же слабые пошли маньяки, — с презрением произнес он. Придется самому решать проблему. Как всегда, впрочем. Но он не торопился бросаться в бой. Речитативом начал произносить какое-то заклинание. Темнота, казалось, сгустилась. Луна сделалась тусклой и покрылась черными пятнами. Воздух, напротив, разрядился. Запахло озоном. Вода немитона взбурлила, выбросила в небо высокие фонтаны. Баскервель осекся. Изумленно уставился на бушующее озеро. Неметон издал булькающий звук и с отвращением выплюнул труп острога Тело тяжело брякнулось под ноги хранителя. Тот упал на колени. Повелитель, но как же? Потом озаренной догадкой воскликнул. Конечно, кровь пролилась в воду в назначенный час. синкевич ожидал, что над водой возникнет жуткое божество, но Неметон лишь продолжал бурлить. «Все жертвы принесены, яви своего посланника, великий Дид, ответь мне!» Хранитель молитвенно простер руки к озеру. Длинное черное тело, сотканное из мрака и лунного света, стремительно принеслось через ограду, в один прыжок пересекло задний двор и остановилось перед Баскервиллем. К удивлению Сенкевича, это оказался их домашний любимец, названный в честь сэра Генри. Но теперь пес преобразился — Он стал выше и мощнее, глаза уже не просто горели, а излучали нестерпимое зеленое сияние, шерсть сверкала огненными иголками. Монстр приоткрыл пасть, показывая белоснежные длинные клыки. Над ним белым облачком трепетал призрак черноволосой девушки. «Собака Баскервилей!» — прошептал хранитель. «Я знал, знал, всегда знал! Передай мне ответ Дита, посланник темного мира!» Он простерся перед зверем ниц, утнулся лицом в землю. Пес подошел к нему, уставился неподвижными глазами, лучи которых, казалось, вот-вот пронзят тело сыра Генри насквозь. Под его взглядом хранитель приподнялся, замер, потом, двигаясь как сам Намбула, будто находился под гипнозом, встал на ноги, на одной ноте произнес «Я услышал приказ повелителя». Монстр отвернулся от него. Двинулся по двору, останавливаясь перед каждым, ощупывая сверкающим зеленым взглядом. За ним, не отставая, плыла призрачная девушка — впервые у нее было счастливое, умиротворенное лицо. Возле Берримора Платонова и Насти чудовище не задержалось. Пришла очередь Сенкевича, и пес надолго замер, всматриваясь в его глаза. Показалось зеленые лучи, словно какой-то мистический рентген, Проникают внутрь души, видят все потаенное, скрыть невозможно ничего. Пес будто перебирал его мысли, как карты. «Его время пришло», — вдруг позвучал низкий холодный голос в голове. Он не справился с задачей, был слишком самонадеен, нарушил условия договора, ему пора уйти. Нам требуется новый хранитель, им будешь ты. От этих слов Сенкевича передернуло, голос винчивался в сознании его ледяные звуки лишали воли, парализовали, сковывали разум. Как будто человек через пелену вяло думал, что хотел именно этого. Теперь Флоренция 1428 года переставала быть недостижимой мечтой. А еще можно будет вернуться в Равенсбург, подобрать подходящий объект и найти Розу до того, как ее убьет Вервольф. Эта мысль придала силы, Сенкевич молчаливо согласился, хотя его мнение голос не спрашивал. Он приказывал и повелевал. «Ты будешь бесконечно скользить по времени и пространству, переходя из тела в тело. Будешь жить вечно, и не будет в мире человека могущественнее тебя, потому что истинное могущество заключается в знании». Мы даруем тебе бессмертие, стираем для тебя границы миров. За это ты станешь нашим верным слугой и будешь оберегать мироздание от вторжения непосвященных. Зеленые лучи сделались невыносимо яркими. Впились в зрачки Сенкевича. Он ощутил сильную боль. На мгновение показалось что сияние сейчас выжжат ему глаза, а может и мозг заодно. Но вскоре боль утихла, зрение восстановилось, Он смотрел на пса и видел сквозь пространство и время. Он поднялся из Неметона, связующего миры. Неслышно скользнул по черной глади, встал у изваяния, жадно принюхиваясь к запаху крови. Огромный черный перс, шесть которого светилась во тьме, а глаза горели зелеными огнями. Посланник Дита пришел за жертвой для своего господина, он наблюдал за последними судорогами жрицы, ожидая нужного момента, чтобы забрать ее душу в мир мертвых для служения кровавому богу. Над телом поднялась белая дымка, в которой угадывались черты жрицы. Призрачная девушка посмотрела на окровавленную покинутую оболочку и беззвучно рассмеялась, радуясь освобождению от боли и страданий. Огляделась, увидела посланника Дита, Без страха и сомнения протянула к нему тонкие руки, прося забрать туда, где она обретет покой. Пёс переступил с лапы на лапу, готовясь совершить прыжок без времени, проводить дух господину. Но в то мгновение, когда переход должен был состояться, дротик пилу, пробил спину жреца, который открыл врата в Неметоне, а поляна заполнилась римскими воинами. Никто из воинов не видел как огромный черный пес метался вокруг поляны, принюхиваясь к воздуху. Поздно. Ритуал был нарушен. Врата между мирами в неме-то не закрылись, и посланник остался отрезанным от своего господина. Жалобно поскуливая, как обычная побитая собака, черный пес убежал в лес. Теперь, когда кельтское поселение уничтожено, а все жрецы перебиты, некому будет снова открыть врата. Неметан останется безмолвным и пустым, а псу предстоит вечно скитаться по лесам. Ему, грозному слуге Дита, остается только надеяться, что когда-нибудь потомки друидов снова обретут тайные знания и проведут ритуал, а пока он будет незримо охранять их и появляться, чтобы предупредить о близкой смерти. Не видели римские воины, и как дух девушки потерянно бродил вокруг священного озера, беззвучно звал Посланника, который должен был проводить его в обитель мертвых. Как на белой дымке появлялись кровавые отметины, раны, полученные при жизни, знак, что душа жрицы обречена скитаться по миру, пока не откроются врата в Неметон и Посланник не отведет ее к Диту. Бывший хранитель времени, а теперь обычный смертный, нарушивший волю богов, стоял возле Неметона, покорно ожидая своей участи. Пес отвернулся от Сенкевича и смотрел на призрак девушки. Теперь монстр видел ее, и она, улыбаясь, поглаживала светящуюся шерсть. «Наконец она обретет покой», — подумал Сенкевич, «и посланник Дита вернется в привычный мир. Почему-то теперь судьбы покойницы и потусторонней сущности трогали его больше, чем человеческие». Пес шагнул к озеру, Дух жрицы полетел за ним. Сэр Генри, повинуясь горящему взгляду посланника, ступил на мраморный бортик. Сенкевич пошел следом, чтобы лучше видеть, как они будут уходить. Воды Неметона разверзлись. В центре закрутилась воронка, на мгновение открыв глубокую черноту. Хранитель прыгнул в бездонную круговерть. За ним плавно погрузился призрак жрицы. Собака Баскервилей исчезла последней. Воронка стремительно стянулась, и вскоре поверхность озера стала гладкой, как обычно. «Отсон?» «То есть, пу, Сенкевич? Ты чего портал не открываешь?» К фонтану подбежал Платонов. «Ясно же, это место силы. Сейчас, пока я, энергия есть». «Дорогой друг», — чопорно ответил Сенкевич. «Позвольте мне самому решать, когда открывать портал. Хочу вас заверить. Волноваться нечем. Энергия здесь будет всегда». Платонов с Настей не слышали его беседу с посланником Дита. А рассказывать Сенкевич не хотел. Начнутся подозрения, расспросы. Он и сам еще не был уверен, хорошо ли для него стать хранителем. Но ведь выбора не имелось. Что ж теперь переживать? Зато сейчас есть возможность отправить капитана с подружкой именно туда, куда они так стремятся, назад, в их реальность. В конце концов, это его обязанность как хранителя пересекать несанкционированные путешествия Через междумирье. синкевич вынул с кармана карандаш, листки с выведенными в лаборатории формулами, которые на всякий случай всегда носил с собой, и погрузился в расчеты. Итак, Платонов с Настей возвращается домой, а сам он отправляется... Нет, не во Флоренцию. В Германию 15 века. Ему нужно все исправить. Найти розу, спасти ее, защитить, оградить от опасностей и прожить с ней долгую счастливую жизнь. Не одну, много жизней. Посланник то не говорил, что хранитель обязан быть одиноким. Значит, все в порядке. Смущало только одно. Для сохранения равновесия полагалось проживать жизнь объекта от рождения до смерти. Но в конце концов сейчас Сенкевич оказался в теле взрослого мужчины, а не младенца. Значит, на эту ипостась правила распространяться не должно. «Ты скоро?» — торопила Настя, оглядываясь по сторонам. — Думаю, сюда обязательно заглянет полиция. — Об этом можно не беспокоиться, — вежливо улыбнулся Платонов. — У нас имеются в наличии сбежавшие из лечебницы преступники, вернее их трупы, и зачинщик всего переполоха. Он кивнул на связанного Альберта, который, сжавшись, дрожал на заднем крыльце рядом с Берримором. Дворецкий что-то сочувственно втолковал принцу, — Думаешь, дело дойдет до суда? Нас это волновать не должно. Главное, преступник пойман, его подельники мертвы. Джек-потрошитель больше не вернется. Сенкевич не прислушивался к их диалогу. Как найти Розу? Как пересечься с ней в одной точке пространства и времени? И кем стать? Он ведь должен попасть в тело младенца. Прожить жизнь от начала до конца. Ведем переменную. После долгих выкладок он все же пришел к нужному результату. Удовлетворенно кивнув, принялся вычерчивать перед озером магическую фигуру. Махнул Платонову и Насте. втроём они встали в центр круга. Сенкевич прочел заклинание. Над неметоном повисла фиолетовая клякса. Стремительно расширяясь, она втягивала в себя сухие травинки, пыль и капли черной воды. — Все так просто, — удивился Платонов. — Да, теперь все просто улыбнулся Сенкевич. Они шагнули в портал.